Глава 22. Что? Как вы вообще сюда попали? Его высокородие выглядел удивленным? Да, определенно. В меру обалдевшим, в меру разгневанным и уж, конечно, до глубины души возмущенным вторжением какого-то там курсанта Первогодки. Но было и еще кое-что. Чиновнику третьего отделения, собственно Его Величества Канцелярии, да еще и дослужившемуся до целого статского советника, полагалось уметь держать себя в руках, и Соболев справлялся неплохо. Но все же от моего внимания не ускользнуло то, что он так тщательно пытался скрыть. Бегущий из стороны в сторону взгляд, испарину, тут же выступившую на лбу, и руки, которые вдруг стали неуклюжими и настолько непривычно большими, что его высокородие никак не мог найти место на столе. Страх. Соболев боялся, и еще как. А значит, уже ждал визита, скорее всего, с того самого дня, как мы с гардемаринами разнесли базу террористов в Шушарах и взяли покойного Резникова. «Как я сюда попал?» — усмехнулся я. «Вошел с улицы через дверь, а потом поднялся наверх». Полагаю, моя репутация внушает достаточно доверия, чтобы ваши почтенные сослуживцы воздержались от лишних вопросов. Мне даже не пришлось врать. Я честно сообщил дежурному на первом этаже, что обладаю информацией, связанной с гибелью императора и покушением на великую княжную Елизавету. И сообщить ее следовало никому иному, как начальнику четвертой экспедиции, его высокородию Илье Ивановичу Соболеву. И всенепременно лично, с глазу на глаз. Меня тут же пропустили без каких-либо разговоров. Местные наверняка уже давно знали о моем участии в событиях последних месяцев. И, похоже, не заподозрили никакого подвоха. А серое четырехэтажное здание на углу Адмиралтейского проспекта и Гороховой определенно было не тем местом, куда люди приходят, не имея на то особой надобности. Впрочем, его высокородие, по всей видимости, был на этот счет иного мнения. «Сослуживцы?» – недовольно повторил он. «Однако пришли вы ко мне, и, смею заметить, сделали это без приглашения. И приношу свои глубочайшие извинения, я пожал плечами. Однако нашу беседу ни в коем случае не стоит откладывать. А вот это уже решать не вам, господин курсант». Если уж так хочется потратить мое время, будьте любезны вернуться, когда я сам назначу встречу. А сейчас уж, простите, вынужден попросить вас откланяться. Мне нужно работать. Да уж, этот орешек так просто не разгрызешь, крепкий. За годы службы Соболеву наверняка ни раз и не два приходилось вышвыривать всяких просителей и прочих господ, вдруг решивших, что могут вот так запросто заявиться в начальственный кабинет со своими требованиями. Его высокородие не забрался бы так высоко по карьерной лестнице, не отрасти он зубы. Вот только мои были куда острее, а практика таких вот закулисных схваток куда солиднее. И пусть в этой жизни мой послужной список сводился к противостоянию с Грачом и ныне отставным физруком Каратаевым, В прежней я сотни раз вот так заходил к старшим по чину, раскладывал все по полочкам, давил. И все они делали то, что я считал нужным, так или иначе. Работать? Что ж, славно. Ведь именно этим я и предлагаю заняться. Я шагнул вперед. В конце концов, расследование покушения на ее высочество Елизавету Александровну — это ваша задача, а не моя. Что вы себе позволяете? Соболев грозно нахмурился. Мальчишка, первокурсник! Первокурсник и мальчишка, кивнул я, как пожелаете. Но вашему высокородию придется меня выслушать. Или у меня может возникнуть желание отправиться в какой-нибудь другой кабинет и уже там рассказать о вашей связи с покойным Резниковым, от которого вы не так давно получили кругленькую сумму. Ложь, ложь и клевета! Соболев ответил быстро. Слишком быстро, и на этот раз на его лице не мелькнуло даже тени удивления. Значит, уже готовился и к такому разговору, причем с кем-то посерьезнее курсанта первогодки. «Признаю, вы неплохо спрятали свои грязные делишки с террористами. Движение наличных средств почти невозможно отследить», — продолжил я. «Но все-таки мои люди справились. И если следствие поинтересуется поступлениями насчет фирмы, Который владеет ваша супруга». «Какая несусветная чушь!» – Соболев презрительно ухмыльнулся. «Даже если кому-то взбредет в голову обвинить меня на официальном уровне, любой маломальский грамотный адвокат разнесет эту версию в пух и прах. В его высокородии определенно пропадал великий актер. Не будь я на все 200% уверен, что Корф не ошибся, отслеживает цепочку по которой капиталы двигались со счетов конвоя, пожалуй, сам начал бы сомневаться. Никто и не станет вас обвинять, я оперся ладонями на стол. Если я расскажу все его сиятельство Николаю Ильичу Морозову, он наверняка пожелает проверить столь интересную теорию. Правда, человек его положение не станет размениваться по мелочам и дергать следователей, а просто заявится прямо сюда. И уже через четверть часа вы выложите все. И признаетесь даже в том, чего никогда не делали». Репутация у Морозова была соответствующая. И пусть старик умел держать себя в руках, а свои действия в рамках имперского законодательства, в случаях подобных этому в нем просыпался солдафон. Грозный, сердитый и уж точно способный действовать, не оглядываясь на каких-то там кабинетов а лояльные ему генералы и члены Совета не поленились бы разобрать это здание по кирпичикам, чтобы выбить из Соболева все, что ему известно. Особенно сейчас, когда в столице и без того становилось все жарче и жарче. В общем, я разве что приукрасил возможные события. Я оказался весьма убедителен. Беднягу явно проняло. Он все еще пытался напустить на себя независимо презрительный вид, Но его ледяная броня вовсю трескалась и осыпалась на пол, оставляя передо мной перепуганного мокрого человечка, наверняка уже вообразившего, что и как именно с ним может сделать всемогущий глава Совета имперской безопасности. «Я... я вас слушаю, господин курсант», — пробормотал Соболев. «И с этого нам и следовало начать беседу. Сэкономили бы целую кучу времени». Я с улыбкой селся на стул напротив. Тем более, что я и сам отчаянно желаю дать вам возможность спастись. В конце концов, у нас с вами сейчас есть и общие цели. И какие же? Полагаю, мы оба заинтересованы, чтобы следствие шло без лишней шумихи, ваше высокородие, я чуть понизил голос. Мне нужен свой человек в третьем отделении. И если потрудитесь рассказать все, что вам известно о покушении на ее высочество Елизавету Александровну, Мои друзья, вероятно, смогут сделать так, чтобы последствия предательства не стали для вас смертельными. «Боюсь, ваши друзья будут разочарованы», — вздохнул Соболев. «Я лишь прикрывал деятельность уже известного вам конвоя». «А потом убили Резникова, не так ли?» — продолжал наседать я. «Чтобы он не рассказал следствию о ваших с ним делишках. Ведь отпустить вы его уже не могли, слишком много внимания». Попади такой свидетель на дознание к членам совета. Нет, я этого не делал. А мне, кажется, сделали, я развел руками. Вас многое связывает. И успей скорее как следует его допросить, могло бы всплыть. Могло бы всплыть все. А еще покойный вам верил, поэтому и подпустил достаточно близко. Господи, да я и сам на вашем месте поступил бы точно так же, усмехнулся я. «Будь у меня такая возможность, а ведь у вас она, полагаю, была». «В этом я не виновен», — Соболев съежился, вжимаясь в кресло. «Я не стану отрицать, что получил от покойного деньги за то, что чуть притормозил следствие. Но я не убивал его». «Может и так. Его высокородие продался с потрохами Распутиным и еще бог знает кому. Сливал информацию, избавлялся от вещественных доказательств и заметал под ковер весь мусор, который там вообще мог поместиться. Но убийство? Нет, едва ли. Я при всем желании так и не сумел представить, как этот аккуратный и одетый с иголочки хлыщ крадется ночью по Петропавловской крепости, чтобы собственноручно вздернуть в камере попавшегося жандармом товарища, пока тот не начал болтать. Слишком уж грязная работа для высокопоставленного чиновника. Однако и чужаку такое не доверишь, особенно когда счет идет на часы. Похоже, на этот раз Соболев действительно не соврал, и что куда важнее, уже начал торговаться. «Хотите намекнуть, что считаете себя виновным лишь в получении взятки?» Я приподнял бровь. «Нет, ваше высокородие, так дело не пойдет. Все это в полной мере тянет на государственную измену». И последствия вам, как начальнику экспедиции третьего отделения, полагаю, известны. Еще лет так сто назад предатели вешали. 20 век привнес в систему имперского правосудия методы куда гуманнее, однако сама высшая мера никуда не делась. И пусть ее по возможности старались избегать, в одном только 93-м я лично подписал около 50 смертных приговоров а уж рассчитывать на милосердие при нынешнем раскладе. Впрочем, какая разница? Даже если Морозов с Келлером решат отправить Соболева на пожизненное, до него все равно доберется Распутин, рано или поздно. И я пока с трудом представлял себе сценарий, по которому бедняга проживет хотя бы оставшиеся до Нового года недели. Впрочем, ему об этом знать не обязательно. Не уверен, что в вашем положении можно сохранить Должности чин», — продолжил я. «Но пока еще не поздно спасти хотя бы доброе имя. Порой даже сильно мира сего приходится идти на сделку ради общего блага. И за помощь в раскрытии заговора мы готовы простить, если не все, то очень многое. И если вы выполните свою часть уговора, я лично прослежу, чтобы... «Но мне действительно нечего сказать», — простонал побледневший Соболев. «Вы и так все знаете». Я только подчищал следы за исполнителями и получал деньги. От Резникова? Да, лично от него, наличными. И иногда через контору жены. Он же меня завербовал, подсказал я подходящее слово. Когда? В феврале. Соболев поморщился, будто в очередной раз мысленно ругал себя за глупость. Тогда Резникову понадобились документы для конвоя. Если бы я знал, что он задумал... Я молча вздохнул. Похоже, эта ниточка тоже вела в никуда. Точнее, просто обрывалась вместе с жизнью покойного ухажра сестрицы. А Соболев о своих благодетелях и заказчиках знал: да, пожалуй, ничего. Исполнителям известна только малая часть схемы, нужная для работы. Деньги, в обмен на то, чтобы материалы следствия отправились в дальний ящик стола и пролежали там как можно дольше. И никаких изысков. Что ж. Для начала, пожалуй, достаточно вздохнул я. Мне нужны копии всех бумаг следствия, все видеозаписи, личные дела убитых, если таковы имеются. И, конечно же, имена всех ваших подельников в третьем отделении. но никаких но ваше высокородие, я поднялся со стула. Ни за что не поверю, что вы провернули гадость такого масштаба в одиночку. Так что у вас есть ровно один час. И умоляю, давайте обойдемся без глупостей. Если кто-то хотя бы чихнет в мою сторону, вы не просидите в этом кресле и до обеда. Я ясно выражаюсь? Да, Соболев смиренно кивнула полез в ящик стола. Я сейчас приступаю. Вот и чудесно. Приятно иметь дело с разумным человеком. Я шагнул к двери. И постарайтесь меня не разочаровать, ваше высокородие.